Глава 27. Бред песца Пентаура. Пентаур побрился, но вид у него все равно был странный. Горящие глаза на бледном лице, кроваво-красные губы. Возможно, он искусал их в кровь. Отныне Рамсес включил его в круг своих приближенных, как некогда большой рыжий кот, встреченный в подвале дворца, как именадж и именамепит, как гепарды, Песец был одним из немногочисленных живых существ, одаривших фараона искренней привязанностью, не основывающейся на расчете. Такая привязанность являла собой приятный контраст елейной любезности придворных карьеристов, в море которой фараон тонул ежедневно. И воззвал тогда его величество. «Что же случилось, отец мой Амон? Совершил ли я что без ведома твоего?» «Разве приступал я предначертания твои?» Рамсес вслушался, Пентаур заговорил от его имени. С этого места повествование велось от первого лица. Это было по меньшей мере удивительно. Как возможно, чтобы один человек так глубоко понял переживание другого? «Что сердцу твоему, о ОМОН, азиаты эти ничтожные, неведающие Бога, «Разве не воздвиг я для владыки множество великих памятников? Разве не заполнил я дворы храмов твоих плененными в странах чужих? Разве не возвел я храмы тебе, нерушимые в веках, и не завещал ли тебе всякое добро свое? Я принес тебе в дар все страны, дабы обеспечить твои алтари приношениями. Я даровал тебе несметное количество скота и всякие растения благоухающие». Не покладая рук, трудился я для украшения святилища твоего. Я возвел для тебя великие пилоны и воздвиг высокие мачты для флагов. Я доставил тебе обелиски с и сам сопровождал их до храма твоего. Я снаряжал суда за великую зелень, дабы доставить тебе изделия чужеземных стран. Будь милостив к полагающемуся на тебя и пекущемуся о тебе по сердца». Улыбка слетела с лица Рамсеса. Он посерьезнил. «Именно так. Он, единственный наследник, приложил столько усилий для восстановления в царстве божественного порядка. «Я взываю к тебе, отец мой Омон, окруженный бесчисленными врагами, о которых не ведал, когда все чужеземные страны ополчились против меня, и я остался один, и нету со мной никого» и покинуло меня войско мое, и отвернулись от меня мои кресничии. Я кричал им, но не слышал из них ни один, когда я взывал. В глазах Рамсеса блеснули слезы. Это тоже была правда. Никогда до того момента он не ощущал так пронзительно свое одиночество. Еще мгновение, и его, воплощенного Бога, и стоптали бы копыта впряженных в колесницу хетских коней. И постиг я, что благотворнее мне ОМОН полчищ воинов, сотни тысяч колесничих, десяти тысяч братьев и детей, единолично совершает ОМОН больше, чем множество. Я пришел сюда по велению уст твоих, ОМОН. Я не приступал предначертаний твоих. Вот я обращаюсь к тебе с мольбою у пределов чужих земель, а голос мой доносится до города Ермонта. И пришел Амон, когда я воззвал к нему, и простер он ко мне десницу свою, и я возликовал, и был он как бы за мною и предо мною одновременно, и окликнул он меня, «Я с тобою, я отец твой». «Десница моя над тобою! Я благотворнее ста тысяч воинов! Я владыка победы, любящий доблесть!» Пентаур замолчал неожиданно, словно голос его сломался. Он увидел влажные глаза монарха, но ни один мускул не дрогнул на его лице, все еще отрешенным. «Это все, что я написал за сегодняшнюю ночь. Пиши еще!» Царь и песец посмотрели в глаза друг другу. «Как тебе удалось понять, что я чувствовал?» «Не знаю, Твое Величество. Быть может, твоя Ка любезно подсказала мне эти слова. Рамсесу это предположение неуместным не показалось. Иди и возвращайся завтра». Временами мысль путешествует. «И Ка тоже?» Нефертари не ответила Она лежала на кровати, не шевелясь, в золотых отблесках света лампы, словно готовясь уйти в вечность. «Этот песец почувствовал твою печаль и отчаяние», — сказала она наконец. «Он был на войне?» «Не знаю. Но он не из армейских писцов». «Не беспокойся напрасно. Это лишний раз доказывает, что ты, вопреки своим опасениям, не одинок. ОМОН спас тебя от беды, и писец это почувствовал». Эти слова утешения должны были бы его успокоить, однако только усилили душевное смятение. Он положил руку на плечо Нефертари, словно прося ее дать другой ответ. Этот жест не имел чувственной подоплеки. Ему казалось, что он слышит тысячу голосов, в то время как хотел услышать только один ее голос. «Пей свое вино и верь в себя». «Пей свое вино, как метко сказано», — Рамсес улыбнулся, — Нефертари тоже положила руку ему на плечо. Он расслабился и позволил своему телу отдаться ночи. «Тогда налей мне вина!» Она поцеловала его. В душе Рамсеса воцарился покой. «И укрепилось сердце мое и возликовало, и совершилось все по замыслу моему. Я подобен был Монту в миг величия его. Я стрелял правую рукою, а левой захватывал в плен». Я был для врагов подобен Сутеху в миг славы Его. Две тысячи колесничих, окружавших меня, распростерлись пред конями моими. Ни один из них не поднял руки на меня. Сердца их утратили мужество от страха передо мною. Руки их обессилели. Они не могли натянуть тетиву. Не нашлось у них сил, чтобы взяться за копья. Я поверг их в воду, как крокодилов, и упали они лицами друг на друга, я перебил многих из них, ни один из поверженных не обернулся, кто упал, уже не поднялся. Пентаур замолчал, переводя дух, Рамсес не сводил с него глаз. Только жалкий поверженный правитель Хеттов стоял среди колесничих своих, взирая, как мое величество ведет в одиночестве бой без войска своего и без колесничих своих, И вот отвернулся он, и, отступив в страхе, повелел призвать правителей многих стран, каждого со своими колесницами, снабженными всяким боевым оружием. Правителя Арцавы, правителя Массы, правителя Ируена, правителя Луки, правителя Педасы, правителя Дарданцев, правителя Кархимиша, правителя Каркиша, правителя Халеба и братьев правителя Хеттов, и собрать их всех вместе. И вот на тысячи колесниц мчались они прямо на опаляющий огнь урея. Я ринулся на них, как монту, я мгновенно дал им почувствовать могущество длани моей. Находясь один среди них, я истреблял их без устали, и один из них воззвал к другим, «Это не человек среди нас», Это Сутех великий силой, это сам Ваал, бежим скорей от него, спасем жизнь свою, дабы не остановилось дыхание наше. Смотри, у всякого, кто пытается приблизиться к нему, слабеют руки и тело, не могу я ни натянуть тетивы, ни поднять копья, его величество преследует подобно Грифону, я убивал их без устали». Я возгласил, призывая войско свое, «Стойте, воины мои, укрепите сердца ваши, дабы узрели вы победу мою, когда сражаюсь я в одиночестве, и ОМОН, единый, защита моя, простер десницу свою надо мною. Как ничтожны вы сердцем, мои колесничие, Нет у меня отныне доверия к вам. Разве есть хоть один среди вас, кому я не сотворил бы добра в стране моей?» «Не одарял ли я вас, как владыка, когда вы были бедны? Не назначал ли я вас по благосклонности своей командовать другими? Не отдавал ли я сыну имущество отца его, положив конец всякому злу всей стране? Я дал вам рабов и вернул вам других, отобранных у вас». Голос Пентаура взлетел. Встревоженный первый придворный приоткрыл дверь и заглянул в зал. При виде песца, кричащего и размахивающего руками перед фараоном, на лице которого ясно читалось волнение, он испытал потрясение. Как смеет этот червь оскорблять его величество столь неподобающим поведением? Однако монарх сохранял спокойствие. Более того, он слушал, как зачарованный. Придворный закрыл дверь. «Я позволил вам обитать в городах ваших, когда вы не выполняли обязанности воинов» и моим колесничьим открыл я доступ в города их, говоря, «Я тоже найду их в день и час сражения». Но смотрите, как низко поступили вы, собравшись все вместе. Ни один из вас не устоял и не протянул мне руку, когда я сражался. Преступление, совершенное воинами моими и колесничьими моими, столь велико, что не выразить словом. Смотрите! Даровал мне ОМОН победу свою, когда не было со мною ни войска, ни колесничьих. Страны чужие, видевшие победу мою, прославят имя мое в дальних землях неведомых. Всякая стрела, пущенная в мое величество, приближаясь ко мне, отклонялась и пролетала мимо меня. Пентаур упал на колени и какое-то время простоял с опущенной головой, сжимая в руке папирус. Рамсес тоже не двигался. Он не верил своим ушам. Как мог человек, который не был очевидцем событий, рассказать о битве так, словно сражался наравне со всеми? «Встань!» — Пентаур повиновался, но его качало, померкший взгляд блуждал по комнате. «Иди и позови придворного!» Стоило песцу открыть дверь, как вошел встревоженный придворный. «Придворный, прикажи выдать песцу Пентауру!» которого видишь перед собой, сто золотых колец. Прикажи фараон придворному привести к нему на аудиенцию Анубиса, тот бы так не растерялся. Он-то ожидал, что его величество прикажет арестовать этого придурка, отвезти его в тюрьму и не позже, чем через час отрубить ему голову. Слушаюсь, твое божественное величество, слушаюсь. Тебя, Пентаур, я жду завтра. Песец подошел к трону опустился на колени и поцеловал царскую сандалию, а затем ушел вслед за придворным. Рамсес целый день пребывал под впечатлением от услышанного. Пентаур, как никто другой, понял его чувства и переживания, и как никто другой воспел его ратные подвиги и величие его души. Рамсес не предполагал, что слух о щедром вознаграждении, полученном песцом, так быстро облетит дворец, на следующий день, перед залом, в котором монарх обычно принимал Пентаура один на один, собралась небольшая толпа. Здесь были сыновья фараона Именхерхепишев, Рамсес, Хаймуасет и Паренехернемеф, а также Тия и Именнемипет. Зачем вы здесь? спросил у них Рамсес. Хотим увидеть песца, снискавшего твою милость, ответил Именхер Что ж, он достоин вашего внимания, бросил Рамсес, входя в зал. Вскоре явился Пентаур. Можно было заметить, что, создавая свою поэму, он сильно похудел. Он стал почти бестелесным, в лице не осталось ни кровинки, как у покойника. Хватит ли ему сил закончить свой труд? «Добро пожаловать, Пентаур!» — раздались возгласы стоявших у дверей. Неслыханный почет. Песец вошел в зал, и дверь за ним закрылась. «Когда увидели мои воины и мои колесничие, что подобен Ямонту, и мощна десница моя. И Амон, мой отец, и на этот раз не оставил меня, и по воле его все чужеземные страны предо мною словно солома. Тогда стали они приближаться по одному в сумерках к лагерю, и нашли они всех чужеземцев поверженными и залитыми кровью своею. Были там и лучшие воины страны хеттов, и дети, и братья правителей их, И вот воины мои пришли воздать мне хвалу, а военачальники мои превозносили могущество длани моей, и колесничие мои тоже пришли, прославляя имя мое. Вот он, отважный воитель, стойкий сердцем, ты спасаешь войско свое и колесничих своих, ты, сын Амона, повергающий врагов десницей его». Ты превращаешь страну хеттов в развалины мощной дланью своей. Ты ротоборец великий, и нет тебе равного. Ты царь, сражающийся за войско свое в день битвы. Ты храбр с сердцем, первый в сражении. Не тревожит тебя обилие стран, выступивших против тебя. Великим победителем предстаешь ты пред войском своим и всею страной. Говорим тебе это безлестие, ты защитник Египта, покоритель стран чужеземных, ты сломал хребет страны хетов навеки? Тогда сказал я, великий царь войску своему и военачальникам своим, своим колесничим. Разве не возвеличивается человек в городе своем, когда возвращается он, проявив доблесть пред владыкой своим? Разве не ведали вы сердцем своим, что я щит ваш, стена ваша железная? Что скажут, когда разнесется весть, что оставили вы меня одного безо всякой поддержки? Не пришел ко мне ни военачальник, ни старший воин, ни рядовой подать руку помощи? В одиночку сражался я, побеждать тьмы чужеземцев, лишь великие кони победа в Фивах и муд благая, пребывали со мною. Только они поддержали меня, когда сражался я в одиночестве против множества иноземных стран. Сам я буду кормить их отныне, и пусть едят они в присутствии моем всякий день, когда я во дворце. В окружении врагов нашел я лишь их доколесничего менну, моего щитоносца и дворецких моих, которые пребывали со мною. Они — очевидцы сражения, и я нашел их на поле битвы. «Твое божественное величество, мне хочется пить!» Рамсес протянул ему свою чашу, и после секундного колебания Пентаур взял ее и сделал большой глоток. «И когда озарилась земля, выстроил я отряды свои и готов был к сражению, как настороженный бык». Я возник над ними, как Монту, со своим победоносным оружием, как налетающий сокол я ринулся в битву, суреем на челе моем, сокрушая врагов, извергая огнь свой и пламя в лица их. Я был словно ра, когда восходит он ранним утром, и лучи мои опаляли тела мятежников. Один из них крикнул другим. Осторожно, берегись, не приближайтесь к нему, Осеняет его великая сахмед, она с ним на конях его, и десница ее простерта над ним, всякого, кто приблизится к нему, сожжет пламя. И тогда правитель страны хеттов, поверженный и ничтожный, стал превозносить имя мое и имя Ра. Ты, Сутех, сам Ваал, страх пред тобою, клеймо твое на стране хеттов. И вот прибыл посланец с письмом от него на великое имя величества моего. С приветствием Рахарахте, могучему быку, возлюбленному Маат, царю, защищающему войско свое и колесничих своих, могучей дланью, а плоту воинов своих в день битвы царю Верхнего и Нижнего Египта Усерматрисете Сетепенрия, сыну ра, одаренному жизнью навеки. Рамсес, который до этого слушал песца, склонившись к нему, выпрямился на троне и посмотрел вверх. Это отвлекло Пентаура от чтения. Одаренному жизнью навеки. Именно так. Ему дарована вечная жизнь. Продолжай. Говорит слуга твой, дабы ведали, ты, сын Ра, зачатый от семени его, дал он тебе одолеть все страны, собравшиеся вместе, страна Египет и страна Хеттов, рабы твои, они под стопами твоими, дал их тебе Ра, отец твой прекрасный, не сокрушай нас, ведаю мощь твоя велика, сила твоя тяготеет над страной Хеттов, твой лик свиреп, Нет у тебя милосердия. Смотри, вчера ты убил сотни тысяч. Пришел ты сегодня и не оставил наследников нам. Не будь жесток в деяниях своих, царь. Мир благотворнее битвы. Дай нам дышать. Пентаур посмотрел на Рамсеса. Крайнее восхищение, ясно читавшееся на лице монарха, взволновало песца. Неужели его повествование фараону настолько понравилось? «Я тебя слушаю» сказал Рамсес. «И воздержался я, великий царь, от истребления побежденных, и не стал устанавливать над ними господство своего, ибо был я подобен Монту в миг величия его, когда борьба его увенчалась победой». Переведя дыхание, Пентаур продолжил. «Затем повелел его величество созвать всех командиров войск своих и колесничих, а также правителей всех вражеских стран», и повелел его величество огласить послание жалкого правителя страны хеттов. И воскликнули они все в один голос, «Очень, очень хорошо заключить мир, царь, владыка наш, и нет зла в примирении, которое ты совершишь». Тогда его величество повелел слушать слово его и отдал приказ двинуться на юг в мире. И вот повернул его величество к Египту в мире, и с ним войско его и его колесничие, жизнь, неколебимость и власть при нем, мощь его величества, оплот войска его, и все чужеземные страны воздают хвалу его прекрасному лику. И тут случилось невообразимое. Рамсес вскочил с трона и бросился к испугавшемуся Пентауру, даже не дослушав поэта до конца, Фараон крепко обнял автора и расцеловал в обе щеки. Песец потерял дар речи. «Воистину! Маяка продиктовала тебе эту поэму! Будь счастлив тем, что она снизошла в тебя!» Рамсе скрикнул, и дверь тут же распахнулась. Перед придворным предстало ошеломительное зрелище. Всемогущий божественный монарх со счастливым видом обнимает песца, от которого остались кожа до да кости. «Придворный! Я хочу, чтобы поэму песца переписали сто песцов. Сходи к хранителю казны и принеси мне сто золотых колец и золотое ожерелье со скоробеем. Я сам хочу надеть его на пентаура». За спиной придворного показались изумленные лица, ожидавших у дверей. Именхер Хепешеф вошел в зал и обратился к пентауру. «Песец, сегодня ты самый счастливый человек в двух землях». «Ведь ты подарил радость моему божественному отцу!» И юный принц тоже обнял песца. С незапамятных времен люди верят, что благоволение власти имущих является порукой благополучия. Однако в случае с пентауром вышло по-другому. Песца охватило оцепенение, только усиливавшееся с течением недели месяцев. Однажды вечером в праздник опет пентаура увидели входящим во дворец Ихи, причем вид у него был весьма странный. Он в одночасье стал богатым и знаменитым, поэтому все с ним здоровались и поздравляли, но улыбка его казалась нарисованной на безжизненном лице. Ум его, похоже, витал в заоблачных далях. Первая чаша вина не вернула его в реальный мир и не развязала язык, зато после второй он стал бормотать слова, которых никто не смог разобрать. Командир Харамес, который как раз пришел в заведение, увел Пентаура в беседку на берегу реки. Там он, наконец, услышал, что говорит писец. К божественного царя проникло в меня. Значит, теперь я женщина?» Это было весьма странно. Харамес постарался сохранить безмятежный вид, но когда Пентаур сделал ему предложение, которое никак нельзя было расценить как шутку, у бравого вояки сдали нервы. Пентаур сошел с ума.